а турецкой Армении. Так называемая турецкая Армения единственная, кажется, страна, занятая Россией по праву войны. Это тот самый райский уголок, который долгие годы служил и продолжает служить предметом алчных дипломатических вожделений Запада и кровавых административных упражнений Востока. Погромы и резня армян с одной стороны, фарисейское заступничество дипломатов всех стран как прикрытие новой резни с другой стороны. В результате же окровавленная, обманутая и закобалённая Армения, кому неизвестны эти обычные картины дипломатического художества цивилизованных держав. Сыны Армении, героические защитники своей родины, но далеко не дальновидные политики, не раз поддававшиеся обману со стороны хищников империалистической дипломатии, не могут теперь не видеть, что старый путь дипломатических комбинаций не представляет путь освобождения Армении. Становится ясным, что путь освобождения угнетённых народов лежит через рабочую революцию, начатую в России в октябре. Теперь ясно для всех, что судьбы народов России, особенно же судьбы армянского народа, тесно связаны с судьбами Октябрьской революции. Октябрьская революция разбила цепи национального угнетения. Она разорвала царские тайные договоры, сковывавшие народы по рукам и ногам. Она и только она сможет довести до конца дело освобождения народов России. Исходя из этих соображений, Совет народных комиссаров решил издать специальный декрет о свободном самоопределении турецкой Армении. Это особенно необходимо теперь, когда германно-турецкие власти, верные своей империалистической природе, не скрывают своего желания насильственно удержать под своей властью оккупированные области. Пусть знают народы России, что русской революции и её правительству чужды стремления к захватам. Пусть знают все, что империалистической политики национального угнетения Совет народных комиссаров противопоставляет политику полного освобождения угнетённых народов. Нарком Иосиф Сталин. Правда, 227 номер, 31 декабря 1917 года.